«Впервые вижу остров, на котором нет чародея», — сказал однажды вечером чернобородый тетушке Гулт, которая пригласила его, а также своего племянника и полони на чашечку тростникового чая. «А что вы делаете, когда у вас болят зубы или у коровы пропадает молоко?» «Отчего же? У нас же есть мистер Андерхилл», — ответила старая женщина. «Лучше бы его и не было», — пробормотал ее племянник Бирд. Затем густо покраснел и пролил свой чай. Бирд был рыбаком. Это был высокий молодой человек, отважный и молчаливый. Он любил учительницу. Но самое большее, на что он осмеливался, это иногда принести корзину свежей макрели на кухню ее отцу. — О, так у вас есть чародей? — спросил Чернобородый. — Он что, не видим? — Нет, просто он очень застенчив. — сказала Полани. — Вы ведь у нас всего неделю, а чужеземцы бывают здесь так редко. Легкий румянец коснулся ее щек, но чая, однако, она не пролила. Чернобородый улыбнулся ей. — Он, конечно, коренной житель острова. — Нет, — возразила тетушка Гулт. — Не более, чем вы. Еще чашечку, племянничек. Смотри, не пролей опять. — Нет, мой дорогой. «Он приплыл к нам на маленькой лодке четыре года назад. Не так ли?» э -э «Как раз на следующий день после конца хода сельди. Они тогда растянули свои сети для просушки в Восточной бухте. А Понди-пастух сломал в то утро ногу. Должно быть лет пять назад. Нет, четыре. Нет, все-таки 5 В тот год чеснок не удался». Так вот, приплыл он на лодке, битком набитый сундуками и ящиками, и спросил у капитана Фагино, который тогда еще видел вполне прилично, хотя грех жаловаться за свои-то года мог уже два раза ослепнуть. — Я слышал, — говорит, — у вас нет ни волшебника, ни чародея. Может, он вам все-таки нужен? — Конечно, если магия белая, — ответил капитан. И не успели мы и глаза моргнуть, как мистер Андерхил устроился в пещере под холмом и заговаривал паршу у кошки миссис Бетлоу. Мех, правда, вырос серый, а кошка была рыжая, и выглядеть после этого она стала довольно забавно. Она замерзла прошлой зимой. И, между прочим, миссис Бэтлоу убивалась по своей кошечке куда сильнее, чем по мужу, который утонул на длинной банке в год большого хода сельди, когда мой племянничек Бирд был еще маленьким проказником и носил юбочку. Тут Бирд снова пролил свой чай, чернобородый ухмыльнулся, а тетушка Гуд продолжала болтать, как ни в чем не бывало, и умолкла лишь, когда стемнело.